Персики Медовый месяц был в разгаре. Квартирку украшал новый ковер самого яркого красного цвета, портьеры с фистонами и полдюжины глиняных пивных кружек соловянными крышками, расставленные в столовой на выступе деревянной панели. Молодым все еще казалось, что они парят в небесах. Ни он, ни она никогда не видали как примула желтеет в траве у ручейка, но если бы подобное зрелище представилось их глазам в указанный период времени, они бесспорно усмотрели бы в нем ну все то, что, по мнению поэта, полагается усмотреть в цветущей примуле настоящему человеку. Новобрачная сидела в качалке, а ее ноги опирались на земной шар. Она утопала в розовых мечтах и в шелку того же оттенка. Ее занимала мысль о том, что говорят по поводу ее свадьбы с малышом Макгари в Гренландии, Белуджистане и на острове Тасмания. Впрочем, особого значения это не имело. От Лондона до созвездия Южного Креста не нашлось бы боксера полусреднего веса, способного продержаться 4 часа, до да что часа четыре раунда, против малыша Макгари. И вот уже три недели, как он принадлежит ей. И достаточно прикосновения ее мизинца, чтобы заставить покачнуться того, против кого бессильны кулаки прославленных чемпионов ринга. Когда любим мы сами слово любовь синоним самопожертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие за стеной, это слово означает самомнение и нахальство. Новобрачная скрестила свои ножки в туфельках и задумчиво поглядела на потолок, расписанный купидонами. «Милый!» — произнесла она с видом Клеопатры, высказывающей Антонию пожелание, чтобы Рим был доставлен ей на дом в оригинальной упаковке. «Милый! Я, пожалуй, съела бы персик!» Малыш МакГарри встал и надел пальто и шляпу. Он был серьезен, строен, сентиментален и сметлив. «Ну что ж!» — сказал он так хладнокровно, как будто речь шла всего лишь о подписании условий матча с чемпионом Англии. — Сейчас пойду принесу. — Только ты недолго, — сказала новобрачная, — а то я соскучусь без своего гадкого мальчика. И смотри, выбери хороший, спелый. После длительного прощания, не менее бурного, чем если бы малышу предстояло чреватое опасностями путешествие в дальние страны, он вышел на улицу. Тут он призадумался, и не без оснований, так как дело происходило ранней весной и казалось маловероятным, чтобы где-нибудь в промозглой сырости улицы и в холоде лавок удалось обрести вожделенный сладостный дар золотистой зрелости лет.